Глава 21. На отшибе. Отец. Через три месяца после того, как мы перебрались в дом на отшибе, родилась дочь. Дом я немного отремонтировал, но времени было маловато. Я устроился разнорабочим в городе, а когда не работал, все время уходило на Люси и ее желания. Когда появился ребенок, я верил, что он изменит нашу жизнь. Изменит нас. Но разве такое могло произойти? Люси от нечего делать развела огород рядом с домом. Я соорудил водокачку, которая качала воду из реки. Первые полгода после рождения девочки дела шли в гору. Я работал, Люси занималась огородом и ребенком. Дочь была славной малышкой. Плакала мало и постоянно улыбалась. Но я хотел мальчика. Я очень хотел сына. А Люси? Она вообще не хотела детей. Но так случилось. Пока мы были счастливы, я отгонял от себя мысли, что это не мой ребенок, но периодически она все равно всплывала в голове. Вскоре все изменилось. Люси надоело такое существование. Она хотела вернуться к прежней жизни. Ребенок и забота о нем ей тоже надоели. Возвращаясь с работы, я стал заставать дома то каких-то одиночных гостей, то целые компании. Чужаки пили, горланили песни, жарили рыбу во дворе и, может, делали еще что-то. Я не знаю. Жгучая ревность и гнев подняли головы. Они словно змеи душили меня. Я срывался и кричал Люсе все, что я о ней думал. Каждый раз кричал. Она же спокойно отвечала, что устала от такой жизни, что ожидала другого, что свихнется, если будет сидеть наедине с ребенком. Тогда я осознал, что малышку никто не хотел и не ждал в этом мире. Да, я отвратительный отец, такой же, каким был мой собственный папаша. Как я уже говорил, в этой жизни я любил только Люси и больше никого. Как-то вечером, выпив очередную рюмку, я предложил ей отдать ребенка в приют. «Там ей будет лучше», — убеждал я, но Люси была непреклонна. «Нас же как-то воспитали, и мы сможем». «Почему?» — спрашивал я. «Ты же ее не любишь, ты ею не занимаешься, на черта это все!» «Мать не может не любить своего ребенка. Я ее кормлю, меняю пеленки». «Раз в день? Два раза. Пусть привыкает. Жизнь не сказка», — сказала она и закрыла тему. И я замолчал. Ведь это я подвел ее. Не оправдал надежд. Видя, что в мое отсутствие в нашем доме постоянно кто-то бывает, я понял, что больше не могу так существовать. Не могу жить с этим. Я бросил работу и подал заявку на пособие. Был готов на все, лишь бы эта желчь больше не поднималась к горлу. Люси мой выбор не обрадовал, но я был тверд. Сказал, что позабочусь о ней, и ей больше не будет одиноко. Она была вынуждена согласиться. Еще какое-то время все шло гладко. Мы вместе занимались огородом и ребенком, я рыбачил, она собирала грибы, вечерами мы сидели у костра и обнимались. Но и эта жизнь ей скоро надоела, и в наш дом вернулось пьяное веселье. Со временем мы научились жить на пособие. На работу я больше не устроился. Ели в основном то, что давали огород, лес и река. Я научился гнать кукурузный виски, мозг и сознание все сильнее затуманивались. Я чувствовал, что не устраиваю Люси, что не о такой жизни она мечтала». Но я никогда не отпустил бы ее, никогда не позволил бы ей уйти. И она это знала. Поэтому жила той жизнью, от которой ее тошнило. Жила со мной, но назло мне. Больше мы не обнимались, в этом не было необходимости. Примерно через три года родился второй ребенок. Когда мы поняли, что Люси вновь беременна, я упрашивал ее сделать аборт, умолял ее. Но она отказалась. Почему? Не знаю. Наша жизнь тогда уже не походила на нормальную. Жили мы по-прежнему на пособие, которого едва хватало только на самое необходимое, все в том же неотремонтированном доме, где частенько собирался людской сброд. Люси сказала, «А вдруг будет мальчик?» И Я отстал от нее с предложениями избавиться от него. «Я очень хотел иметь сына». Он помогал бы мне с хозяйством, мы ловили бы рыбу и играли в мяч. И я опять поверил в перемены, стал представлять новую жизнь. Но это, как и все остальное, было только в моей голове. Стоял прохладный и дождливый день, когда Люси сказала, что пора. Пара женщин, которые жили у нас уже неделю, помогли Люси с родами, пока я пил на улице с одним из наших постоянных гостей. Я отмечал рождение еще не родившегося сына.